ЛЕСНОЙ ЦАРЬ Домик оказался отличным, бревенчатый, с широким крыльцом, открытой верандой и уютной покатой крышей, припорошенной пушистым снегом. Он казался пряничной избушкой из старой волшебной сказки. Внутри дома имелись три комнаты, гостиная с длинным столом, небольшим камином и нарядной новогодней елкой просторная спальня с тремя кроватями и маленькая кухня с холодильником и электрической плитой ко всему этому также прилагалась баня во дворе мангал запас дров и зимний набор состоящий из тюбинга ледянки трех пар лыж и трех пар коньков разного размера как объяснил мой супруг набор был комплиментом от администрации базы отдыха на территории которой располагался и дом и баня, и еще десяток подобных избушек и бань. Вообще, идея встретить Новый год на лоне природы пришла нам в голову внезапно и в очень неподходящий момент. За три дня до праздника. Поначалу мы с мужем хотели от нее отказаться. Нормальные люди бронируют домики и гостиничные номера за полгода до новогоднего застолья. И к концу декабря свободных комнат обычно не бывает. Однако нам повезло. Консультант первой же базы, на которую мы смогли дозвониться, сообщила, что у них волшебным образом остался свободный трехместный домик, да еще по вполне приемлемой цене. Посчитав это подарком от Деда Мороза, мы, конечно же, его забронировали. Таким образом, в 11 часу утра 31 декабря наше семейство в составе меня Моего мужа Олега и нашей 14-летней дочери Маруси прибыла на базу отдыха, расположенную на живописнейшей опушке большого старого леса. Нам понравилось абсолютно все. И изба, и расположенный в центре базы ледяной городок, и фотозона, и горка для тюбинга, и небольшой каток, обустроенный на местном озере. К праздничному застолью мы стали готовиться лишь после семи часов вечера, вдоволь нагулявшись, накатавшись и познакомившись со всеми соседями. Пока наш папа развешивал в гостиной гирлянду и ловил телевизионный сигнал, мы с дочкой достали привезенные из города продукты и приступили к нарезке новогодних салатов. «Здесь так круто, мам!» Восторженно говорила Маруся, очищая от скорлупы вареные яйца. «Гораздо лучше, чем дома. Ты видела, какая тут классная горка. Я с нее съехала два миллиона раз. А завтра утром мы пойдем на каток. Я обещала Лизе из третьей избушки, что научу ее держаться на льду. Тебе тут нравится?» «Конечно, нравится», — улыбнулась я. «Здесь здорово». «Намного красивее и удобнее, чем было раньше». «Раньше?» – переспросила дочь. «Ты уже бывала в этих местах?» «Да», – кивнула я, пересыпая в миску тертый сыр. Несколько лет назад тут находился дачный поселок. Когда я была маленькой, мы с родителями несколько раз сюда приезжали. Наши соседи владели одним из местных домов. И твои бабушка с дедушкой снимали его у них на три-четыре недели. Два раза я даже встречала тот Новый год. Ого! Весело, наверное, было. Я печально улыбнулась. К сожалению, нет. Веселого в тех праздниках оказалось мало. Особенно в последнем. Почему? Потому что тогда в местном лесу пропала твоя тетя Алена. Маруся нахмурила лоб. «Ты имеешь в виду свою старшую сестру, ту, которую много лет назад загрызли волки?» «Какие еще волки?» – удивилась я. «С чего ты это взяла?» «Бабушка сказала». Пожала плечами дочь. «Когда она вспоминает твое детство, всегда говорит про тетю Алену. Мол, в новогоднюю ночь она заблудилась в лесу, и там ее съели хищные звери». Причем так хорошо съели, что даже косточек не оставили. Тело-то ее так и не нашли». «Конечно, не нашли», — согласилась я. «Потому что она жива, Маруся. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. А волков, если что, в этом лесу никогда не было». Дочь отложила в сторону нож и уставилась на меня изумленным взглядом. «Мама, я сейчас не поняла». В каком это смысле тетя жива? Они же всегда говорят, как о покойнице. Потому и говорят, что не знают того, что знаю я. Маруся вопросительно приподняла бровь. Я вздохнула и положила в тарелку недорезанную вареную морковь. С Аленой случилась странная история, Марусенька. Такая странная, что я никому ее не рассказывала. Боялась прослыть сумасшедшей. А мне расскажешь? Дочь взяла табурет и подсела поближе. «Уж я-то тебя дурочкой считать не стану!» Несколько секунд я молчала, а потом тоже села на табурет. Я уже говорила, что твои бабушка и дед несколько раз арендовали в этих местах дачный дом. Обычно мы приезжали сюда летом. Загорали, ловили в озере рыбу, ходили в лес за земляникой и диким щавелем. Нам тут очень нравилась Маруся. Родители даже думали выкупить этот участок у соседей. А потом папе пришла в голову мысль встретить здесь Новый год. Мне тогда было 10 лет, а моей сестре – 12. Это был первый раз, когда нас привезли сюда зимой. Чтобы праздник получился веселым, родители взяли с собой дядю Степана и его сына Тимофея. «Помнишь Тимофея, Маруся?» «Конечно!» – кивнула дочь. Это твой двоюродный брат, который работает в школе учителем физкультуры. Да, сейчас-то он строгий и серьезный, а в детстве был страшным озорником. Постоянно ввязывался в какие-нибудь истории, и его все время за что-то наказывали. Мы с сестрой Тиму очень любили. Он был мастак придумывать интересные игры, и с ним всегда было весело». В тот день брат тоже развлекал нас выдумками и дурачеством, а потом предложил прогуляться в лес. Взрослые готовились к празднику, на нас внимания не обращали и нашего отсутствия наверняка бы не заметили. Я от прогулки отказалась. На улице вечерело, вот-вот должно было стемнеть и уходить со двора было попросту страшно. А вот Аленка пошла. Они с братом сделали вид, будто отправлялись к озеру, а сами свернули за околицу и убежали. Через два часа Тима вернулся один, дрожащий и зареванный, и сообщил, что Алена пропала. На расспрос родителей сказал, что в лесу они сначала прыгали по сугробам, потом рыли в них норы, а затем стали играть в прятки. Тетя, я так понимаю, и в игре победила. О, да. Брат сколько ни искал, найти ее не смог. Когда же искать устал, начал звать. «Выходи, мол, хватит прятаться. Пора возвращаться домой». Сестра, конечно, не отозвалась. Тима тогда снова перерыл все сугробы. А когда понял, что Алены нигде нет, жутко испугался и побежал обратно в поселок. Сначала отец с дядей Степой пытались разыскать Аленку сами однако быстро поняли, что ничего у них не выйдет. На улице было темно, холодно, а лес, который мы летом исходили вдоль и поперек, неожиданно стал незнакомым. Тогда папа поехал в соседний поселок и вызвал милицию, а заодно привел местных мужчин. На поиски моей сестры вместе с милицией и спасателями две деревни поднялись. Знаешь, доченька, Никогда в жизни я не испытывала такого леденящего ужаса, как в тот новогодний вечер. Хоть и маленькая была, а понимала, если сестру в ближайшее время не найдут, она погибнет. Право, долго ли продержится на морозе двенадцатилетняя девочка, уставшая и испуганная. Ее нашли? Нет. Алена пришла сама. На рассвете когда спасатели ни с чем вернулись в нашу избу. Она не была ни испуганной, ни уставшей, ни даже замерзшей. Взрослым сестра сказала, что встретила в лесу незнакомого мужчину, который привел ее в охотничий домик, накормил кашей, уложил спать на печи, а утром вывел из леса к поселку. Ее объяснение удовлетворило всех. Родители были рады, что дочь жива и здорова спасатели и милиция, что девочка нашлась, и больше не надо скакать по заснеженным тропкам. В рассказе Алены никто не заподозрил подвоха. Никто, кроме меня. Мы с сестрой были очень близки, и я всегда видела, когда она врет или что-то недоговаривает. Вот и в этот раз Алена явно утаила часть своих лесных приключений. Когда мы вернулись в город, я стала к ней приставать уговаривала объяснить, что с ней случилось на самом деле. Сестра помолчала, повздыхала, а потом все мне рассказала. «Я, Наташка, когда поняла, что заблудилась, долго на помощь звала», — говорила она. Кричала, пока не охрипла. А потом решила, попробую сама обратную дорогу найти. На небо как раз взошла луна а потому вокруг все стало более-менее светло. Я плутала по лесу часа два, пока не вышла на маленькую круглую полянку. Я ее никогда раньше не видела, а ведь мы с тобой летом куда только не забредали. Стою я, значит, на этой поляне, думаю, что дальше делать. И вдруг шорох. Обернулась и вижу. Позади меня стоит олень. Большой. Белый, как молоко, С огромными ветвистыми рогами. Мне, Наташка, и так-то страшно было, А тут и вовсе ужас прошиб. А ну, как забодает меня этот олень, Или копытом зашибет. Несколько секунд мы друг на друга смотрели, А потом он ушел, Скрылся за заснеженными кустами. Только я облегченно выдохнула, Как из-за этих кустов вышел мужчина, Молодой, И очень красивый. Волосы у него Наташка. Белые были, как снег. Глаза огромные, как озера. И сам он стройный и статный, Будто киноактер. Подошел он ко мне и спрашивает, Кто, мол, я такая? И почему так поздно гуляю в лесу? Я ему все рассказала. И как с братом в сугробах играла. И как заблудилась. И как вышла на эту поляну. Мужчина меня выслушал, а потом улыбнулся и говорит, «А ведь я тебя, душа девица, помню. Ты в мой лес с сестрой и родителями за ягодами приходила». Я, конечно, удивилась. Мы-то его здесь ни разу не встречали. Говорю ему, «Вы, наверное, здешний лесник?» А он снова улыбнулся и отвечает, «Я не лесник, а лесной царь. Властитель здешних троп и чищоб. Пошли, говорит, в мой терем. Обогреешься там. Переночуешь. А завтра я тебя к родным отведу. Я, конечно, согласилась. Мужчина взял меня за руку и повел вперед. Шли мы, Наташка, недолго. Минуту всего. Или две. Два шага, считай, сделали. Гляжу. Перед нами еще одна поляна. А на ней дом стоит, двухэтажный, бревенчатый, с резными наличниками на окнах. Один в один теремок, как в книжке на картинке. В этом теремке было тепло, светло и пахло так вкусно, что у меня сразу слюнки потекли. Мужчина меня кашей накормил и сладкими пряниками, а потом стал вопросы задавать. Про родных спрашивал, про друзей, про школу а затем начал говорить о себе. Как здорово ему живется в лесу, как сладко поют здесь птицы, как шепчутся травы и вздыхают деревья. Мне, Наташка, было с ним так хорошо, что, кажется, я могла бы тысячу лет сидеть за его столом и слушать его ласковый голос. Мужчина на меня смотрел, смотрел и говорит. Хотелось бы тебе, Алёнушка, остаться у меня насовсем. Жить в моем тереме, гулять по лесным дорожкам, елки растить, да за зверём приглядывать. Хотелось бы, — отвечаю, — прямо с этого дня. А он головой качнул. Сейчас я тебя оставить не могу. Ты ищу дитя, а потому надо тебе вернуться домой, к отцу и матери. Лет через девять Возвращайся в мой лес, и если не передумаешь, сделаю тебя своей царицей. Я тогда, Наташка, едва не расплакалась. Девять лет, это же целая вечность. А царь только посмеялся. Уложил меня спать, а утром разбудил, накормил и указал на снегу след от оленях копыт. Иди, говорит, по этому следу. Выйдешь? Аккурат к поселковой околице. Я по следу пошла и вернулась к вам. «Это не история, а самая натуральная сказка», — заметила Маруся. «И что же, мама, ты ей поверила?» «Конечно нет», — усмехнулась я. «Лесной царь, белый олень, деревянный терем. Все это звучало слишком невероятно. Я решила, что сестре это просто приснилось. Или она эту встречу выдумала, а потом поверила в свою же фантазию. Только знаешь, Маруся, после этого происшествия Алена стала сама не своя. Стала о чем-то задумываться и деревья обнимать. Придет в городской парк, прижмется к дубу или березе. И стоит, улыбается, будто с кем-то неспешно разговаривает. Жила она, знаешь, точно по инерции. Ходила в школу, общалась с подругами, плясала на дискотеках, а сама чего-то ждала. Словно все вокруг нее временное, и она вот-вот куда-то уедет. В какой-то момент я к ее поведению привыкла и перестала его замечать. О лесном царе мы больше не говорили, и я благополучно о нем забыла. Так прошло несколько лет. Мы окончили школу, поступили в институты. Я — Нейстфак, Алена — на лесное хозяйство. Ты ведь видела ее старые фото, Маруся? Сестра моя выросла такой красавицей, что дух захватывала. Длинноногая, стройная, как лань. Русые волосы водопадом к пояснице спускаются, а глаза зеленые, будто молодая листва. Половина института по ней вздыхала, а она ни на кого не смотрела. С парнями, конечно, дружила, однако ближе, чем на вытянутую руку, к себе не подпускала. Девчонки сестре страшно завидовали, считали ее гордячкой и стервой. Алена же, Марусенька, вовсе такой не была. Солнышком она была, добрым, теплым и ласковым. И вот однажды в конце декабря вспомнила Аленка про этот дачный поселок и предложила отметить тут Новый год. Мы после того случая сюда больше не приезжали. Даже думать о нем забыли. Я Аленину идею поддержала. А наши родители – нет. Однако мы все равно поехали. С друзьями. Еду с собой взяли, гитары, гирлянды, чтобы домик украсить. И знаешь, доченька, поначалу все было хорошо. Добрались мы до поселка спокойно. В избе прибрались, стол накрыли. Песни запели, нас было много, человек десять, и веселились мы от души. А ночью твоя тетя снова пропала. После того, как часы пробили двенадцать, она выпила стакан шампанского, и пока друзья поздравления друг другу орали, накинула куртку и вышла на улицу. Я ее исчезновение заметила не сразу, а потом выглянула в окошко и вижу. Стоит за нашей калиткой олень. Рогатый, белый, как снег. А к нему навстречу Алена бежит. Радостно так, быстро. Когда же она до него добежала, подернулся олень серым маревом и превратился в светловолосого мужчину. Поймал он мою сестру в свои объятия. Прижал к себе, как после долгой разлуки. А та его за шею обхватила, и принялась его лицо покрывать поцелуями. Мужчина ее потом на руки подхватил, и они растаяли в воздухе. Только что стояли у калитки, и вдруг их нет. Я вздохнула, придвинула к себе разделочную доску, принялась дальше нарезать вареную морковь. Алену тогда долго искали, тихо сказала дочери. Прочесали лес и окрестные деревни но не нашли. Несколько лет она находилась в розыске, а потом была признана погибшей. Для нашей семьи ее исчезновение стало большим горем. Мать придумала историю про волков, которые якобы съели мою сестру, чтобы хоть как-то объяснить ее пропажу. Каждый Новый год мои родители поминают Алену как покойницу. А я не поминаю, потому что знаю, она вовсе не умерла и до сих пор живет в деревянном тереме со своим повелителем леса. Я очень надеюсь, что ей там хорошо. Она ведь ради него от всего отказалась. От родных, от друзей, от всей своей человеческой жизни. Несколько минут мы молчали. После Алениного исчезновения соседи дачный домик продали, а через несколько лет поселковые земли выкупил какой-то богатей и построил эту базу отдыха. И знаешь, Маруся, больше здесь никто не пропадал. Наступление Нового года мы отметили шумно и весело. Выпив под бой курантов по бокалу шампанского и закусив праздничными салатами, отправились к ледяному городку. Там вместе с соседями танцевали под веселую музыку и запускали разноцветные огни фейерверков. В какой-то момент моя дочь в очередной раз съехав на ватрушке с горы, вдруг замерла на месте, а потом схватила меня за руку. «Мама, смотри!» Я проследила за ее взглядом и ахнула. У заснеженных деревьев, в нескольких метрах от окружавшего базу забора, стояли два белоснежных зверя. Олень с большими ветвистыми рогами и нежная тонконогая оленушка. Увидев, что я смотрю на нее, Аленуха отделилась от своего супруга и сделала несколько шагов вперед. У меня внутри что-то перевернулось. Жестом велев Маруси оставаться на месте, я незаметно отдалилась от толпы и поспешила навстречу четвероногой красавицы. Она дождалась, когда я выйду за калитку, и тоже двинулась ко мне. «Алена — Алена! — тихонько позвала я, когда между нами оставалось не более двух шагов. — И это ты? Алинуха подошла ближе и положила голову на мое плечо. Я обхватила ее руками за шею, крепко прижала к себе. Из моих глаз на ее белоснежную шерсть покатились слезы. — Мы так по тебе скучали! — прошептала я в большое изящное ухо. — И я, и мама, и папа! Скажи, тебе там хорошо? Ты счастлива? Аленуха подняла голову и медленно кивнула. Я нежно погладила ее по спине. «Я тебя люблю, Аленка!» Срывающимся от слез голосом сказала я. «Очень, очень люблю!» Аленуха тихо вздохнула. Нежно ткнулась холодным носом в мою щеку и, развернувшись, поскакала обратно. Достигнув кромки леса, она обернулась. Я махнула ей рукой и два оленя скрылись среди высоких заснеженных деревьев.